Глава 25 На несколько следующих недель улицы города стали ареной борьбы бога с дьяволом. Савонарола произносил проповеди ежедневно, а поборники его учения преследовали флорентийцев за отсутствие должного благочестия и отсылали женщин домой сидеть в взаперти. «Зато уж моя сестра Плаутилла, всегда отличавшаяся способностью делать все, как положено», Теперь превзошла самое себя. На рассвете рождественского утра Ирила разбудила меня и сообщила новость. «Пришел гонец из дома вашей матери. Ваша сестра этой ночью родила девочку. Мать сейчас у нее, а по дороге домой зайдет к нам». «Матушка, я не видела ее со дня свадьбы, вот уже шесть недель. В моей жизни бывали времена, когда ее любовь казалась мне чересчур строгой и неумолимой но никто лучше ее не понимал моего упрямства и не заботился так обо мне, не взирая на него или, напротив, как раз по его причине. Но теперь она стала для меня той женщиной, которую в прошлом что-то связывало с моим мужем и матерью сына, который подстроил позорный брак собственной сестры. К тому часу, когда она должна была прибыть, я почти боялась встречи с ней. Мое волнение усугублялось тем, что муж ушёл из дому накануне ночью и до сих пор не вернулся. Как и подобает хорошей хозяйке, я встретила ее в парадном зале, хотя он казался холодным и неуютным по сравнению с тем, который с таким изяществом обставила моя мать. Когда она вошла, я поднялась, и мы заключили друг друга в объятия. Потом мы сели и она оглядела меня своим всегдашним орлиным оком. «Сестра передает тебе привет. Она горда, как павлин, и пребывает в отличном настроении. А младенец к тому же получился горластый». «Благодарение Богу», — сказала я. «Воистину. А ты как поживаешь, Александра? выглядишь ты хорошо. У меня и вправду все хорошо. А как муж?» — У него тоже все хорошо. — Жаль, что я не застала его. — Да, он должен вот-вот прийти. Она помолчала. — Ну, значит, между вами все великолепно, — договорила я твердо, желая дать ей отпор. Она продолжила беседу. — Тут в доме очень тихо. Как ты проводишь время? Молюсь. — ответила я, — как вы меня учили. — А чтобы сразу предупредить следующий вопрос, сообщаю вам, что я еще не беременна. Она улыбнулась моей наивности. — Ну, это еще не повод для беспокойства. В этом отношении твоя сестра оказалась проворнее многих. — Роды легко прошли. — Тебя я рожала тяжелей, — сказала она с нежностью в голосе. И я поняла, что это попытка смягчить мое сердце. Но я сейчас не собиралась идти на уступки. Сегодня Маурицо озолотится. Это правда. Хотя я уверена, он предпочел бы сына. Может быть. Но он же поставил 400 флоринов на девочку. Хоть и не наследник, зато хороший вклад в преданное. Надо поговорить с Кристофора. Может, и нам следует так поступить. «Когда придет мое время?» Я осталась довольна произнесенной фразой. Мне казалось, что именно так и подобает разговаривать с настоящей жене. Мать внимательно посмотрела на меня. «Алессандра?» «Что?» — переспросила я безмятежно. «У тебя все в порядке, дитя мое?» «Разумеется. Вы можете обо мне больше не беспокоиться. Я ведь замужем, не забывайте». Она замолчала. Ей хотелось еще что-то сказать, но я видела, что привожу ее в замешательство своим нарочитым спокойствием. Я тоже не спешила нарушить молчание. «Долго вы были при дворе, матушка?» «Что?» Муж делился со мной воспоминаниями, рассказывал о паре правления Лоренца Великолепного. Он говорил, весь двор восхищался тогда вашей красотой и умом. Думаю, если бы я набросилась на нее с кулаками, то поразила бы ее меньше. Я никогда раньше не видела, чтобы мать с таким трудом подыскивала слова. Я не бывала, никогда не была придворной. Я только появлялась там. Несколько раз в юности. Меня приглашал туда брат. Но... Значит, вы знали моего мужа? Нет, нет. Э, то есть, если он тоже там бывал, я могла видеть его, но я не знала его. Я... Все это было так давно. И все-таки я не могу понять, почему вы никогда не рассказывали об этом. Вы же сами внушали нам уважение к истории. «Неужели вам кажется, что нам это было бы скучно?» «Это было очень давно», — повторила матушка. «Я была совсем молода, не старше, чем ты сейчас». «Но я-то сейчас чувствовала себя старой, совсем старой». «А мой отец, он тоже бывал при дворе. Вы с ним там встретились?» «Потому что мне казалось, что если бы и мой отец вращался в столь блестящем обществе, то мы, его дети, только об этом бы и слышали». «Нет», — ответила мать, и когда она произнесла это слово, я услышала, что ее тон уже переменился, к ней вернулось самообладание. «Мы поженились позже». «Знаешь, Александра, твоя страсть к прошлому заслуживает восхищения. Но сейчас, мне кажется, нам лучше поговорить о настоящем». Она остановилась. «Тебе следует знать, что твой отец неважно себя чувствует». «Неважно? Что это значит?» «Он... он переутомился». Вторжение иноземцев, политические перемены во Флоренции — все это плохо на нем сказалось. А я-то думала, он разбогател на этих переменах. Насколько я слышала, единственное, на что желали раскошеливаться французы, так это на наши ткани. Это так. Да вот только он не пожелал их продавать. Услышав это, я прониклась к отцу еще большей любовью. Как бы из-за этого отказа его не сочли инакомыслящим. Надеюсь, в будущем это не навлечет на нас беду. Но он же должен был понимать, что заседать в сеньярию его уже не позовут. Теперь наши правительственные палаты будут заполнены плаксами». — сказала я, употребив уличное словечко, которым называли последователей Савонаролы. Мать встревожилась. — Не беспокойтесь, на людях я таких слов не произношу. Муж сообщает мне обо всех последних событиях в городе. Я, как и вы, слышала о новых законах. Против азартных игр, против прелюбодеяний. Я сделала паузу против садамии. И снова от моих слов у матери перехватило дух. Я почувствовала это. Самый воздух застыл. «Нет, невозможно, чтобы моя мать сознательно попустительствовала такому». «Садомия», — повторила я. «Страшный грех. Я лишь недавно поняла, что это такое». «В моих познаниях обнаружился большой пробел». «Что же, ведь подобные темы в приличных семьях обсуждать не принято», — ответила мать, и теперь ее язвительность не уступала моей. И передо мной обнаружилась вся глубина ее предательства. Я сама все еще не могла в него до конца поверить, но ощутила такую ярость, что мне стало невыносимо дольше находиться с ней в одной комнате? Я встала, решив сослаться на неотложные домашние дела, но мать не сдвинулась с места. Александра, обратилась она ко мне, я устремила на нее спокойный взгляд. Милое дитя, если ты несчастна. Несчастна, почему это? «Что в моем браке такого, из-за чего я могу быть несчастна?» И я продолжала пристально глядеть на нее. Не выдержав, она поднялась со стула. «Знай, что отец будет рад, если ты навестишь его. Он в последнее время удручен состоянием дел. Смута царит не только в нашем государстве, а политические распри плохо отражаются на торговле». «Думаю, визит любимой дочери развеет и порадует его», — вкратчиво сказала она. «И я тоже буду рада». «Не сомневаюсь. Наверное, братья теперь все время сидят дома, с тех пор, как мы строже смотрим на юношеское безрассудство». «Да, Лука, пожалуй, сильно переменился», — сказала мать. «Скажу больше, я даже боюсь, что Савонарола завоевал себе нового союзника в лице твоего брата, так что имей это в виду, когда будешь с ним разговаривать». «А Томаза...» Она осеклась, и я снова уловила в ней какой-то трепет. «Томаза мы сейчас редко видим, и это, пожалуй, угнетает отца не меньше». Она опустила взгляд. Мать уже подошла к двери, так и не услышав от меня никакого ответа, но вдруг обернулась. — Ах, совсем забыла. Я принесла тебе кое-что. От художника. — От художника? И вновь у меня сладостно заныло в животе. В силу обстоятельств о художнике я в последнее время почти не вспоминала. — Да. Мать протянула мне белый муслиновый сверток. Он передал мне вот это сегодня утром, его подарок тебе на свадьбу. Кажется, он немного обиделся, что мы не поручили ему работу над твоим брачным сундуком. Хотя отец и объяснил ему, что у нас не было времени. — Как он поживает? Мать пожала плечами. Он приступил к фрескам, но мы не увидим их, пока они не будут закончены. Днем он работает с помощниками, а ночью — один. Он выходит из дома только в церковь. Чудно юноша. За все время, что он у нас живет, мы с ним не обменялись и пятью десятками слов. Наверное, ему больше пристало жить в монастыре, чем в нашем суетном городе. Но твой отец все еще верит в него. Остается надеяться, его фрески окажутся столь же живыми, сколь и его вера. Она замолчала, возможно, еще надеясь разговорить меня. Но так как я упорствовала в молчании, она быстро обняла меня и вышла. Зал стал еще холоднее, а я еще более одинокой. Ни в коем случае нельзя думать о том, что только что узнала. Не то погрузишься в бездонную пропасть страдания, откуда уже не выбраться. Лучше рассмотрю подарок художника. Я бережно развернула муслин. Там, на деревянной доске величиной с большую на престольную Библию, оказался образ Богоматери, написанный темперой. Картина переливалась всеми красками яркого флорентийского дня. На заднем плане виднелись узнаваемые приметы нашего города. Огромный купол, кривые улочки с лоджиями, площади, множество церквей. Сверкающий нимб вокруг головы сидящей женской фигуры с кротко сложенными на коленях руками, великолепно выписанные пальцы, говорил о том, что это Матерь Божия. Оставались, правда, сомнения относительно того, в какую пору жизни застиг ее художник. Она казалась еще совсем юной, а потому как упрямо она смотрела мимо зрителя, можно было догадаться, что она глядит на кого-то. Но здесь не было и намека, ни на ангела, который спешил бы к ней с радостным известием, ни на играющего или спящего младенца, который веселил бы ее». Лицо у нее было удлиненное и одновременно полное, слишком полное, чтобы счесть его красивым, и не отличалось изысканной бледностью. И все же в ее облике было нечто такое, какая-то серьезность, почти суровость, что заставляло вновь и вновь всматриваться в этот образ. При внимательном разглядывании обнаружилось еще кое-что. В Марии было больше любопытства, чем кротости. В ее глазах сквозил вопрос, словно она еще не вполне поняла или не до конца поверила, чего от нее хотят. И делалось ясно, пока она этого не поймет, не покорится. Словом, в ней ощущалась строптивость, такой Мадонны еще ни разу не видела. Но, несмотря на подобную несхожесть с другими изображениями, я очень хорошо ее знала. Ведь у нее было мое лицо.